Когда назойливый клиент удалился наконец на свою лодку и уплыл вниз по реке, Полина Кинсер испытала неимоверное облегчение. Она была уверена, что больше никогда о нём не услышит. И когда её племянник Дэнес Кинсер заехал к ней по делу, она даже не упомянула о случившейся неприятности. Златоуст Денис Кинсер сперва убедил свою незамужнюю тётушку продать дом, чтобы открыть ресторан, а потом заложил его, чтобы начать карьеру тренера. Тётя Полина возражала против того, чтобы потратить деньги, вырученные за её дом, непосредственно на конюшню. Она не любила лошадей. Но если не считать любви к лошадям, Во всем остальном Деннис казался ей безупречным. Это Деннис приобрел удобные кресла для обеденного зала и чудесную посуду. Это Деннис нанял известного повара. Это Деннис обрядил ее в восточный халат. Это Деннис зазывал в ресторан корреспондентов и обвораживал их превосходной кухней и безупречным обслуживанием. И именно Деннис вел правила, не принимать туристов в лодок. В лондонских ресторанах тоже не обслуживают всяких нежелательных клиентов, сказал он своей тётушке. Я не хочу, чтобы у нашего причала теснились вульгарные лодки. Нечего принимать сюда чернь. Да, Денис, конечно, преданно кивнула тётушка. Денис прав, как всегда. Её племянник узнал о беспокойном клиенте на кухне от официантов и, слегка обеспокоенный их неуклюжими оправданиями, спросил у тёти, что произошло. Выслушав её, Денис Кинсер встревожился, но не слишком. В конце концов, один единственный недовольный погоду не сделает. "А этот парень в лодке?" спросил он. Листая конторские книги, он действительно заказывал столик заранее. Да. Ну, тогда уж надо было обслужить его как следует, наравне с прочими. Но ведь ты же сам говорил. Да, конечно, но ведь надо же соображать. Тетрадь, в которой Полина Кинсер записывала притворительные заказы, лежала раскрытой тут же на столе. Денис, взглянув на неё, спросил: «А который заказ был его?» «Вот этот!» — указала тетушка. «Он стоял первым на вчерашний вечер в Ильямс. Столик на четверых на восемь часов. Ну и номер его телефона. Все как положено!» Деннис Кинсер заглянул в тетрадь и похолодел. «Он знал этот номер!» Деннис не поверил своим глазам. «Он просто не хотел им верить!» Он судорожно рванул к себе телефон тетушке, набрал номер и услышал в трубке женский голос. «Доброе утро!» — голос Котсфолда слушает. Деннис Кинсер, запинаясь, попросил соединить его со спортивным корреспондентом. Тот по обыкновению сидел, развалившись в своем кресле, и чистил ногти. «Вильямс?» — переспросил корреспондент. «А как же?» «Знаю, знаю!» Это наш бывший редактор. На редкость толковый мужик. Хотя ему-то я, конечно, не говорил. За статьи про ваши синдикаты и все прочее ему спасибо, скажите. Это он меня к вам отправил в тот день, когда мы вас фотографировали для иллюстраций. А зачем он вам понадобился? А я... Я просто хотел узнать. Язык у Денниса Кинсера... Ворочался с трудом. «Смотрите, не вставайте ему поперек дороги», – торжественно предостерег корреспондент. «Он только кажется мелким и безобидным. А если его разозлить, он хуже гремучей змеи». Голова у Кинсера пошла кругом. Он сглотнул и попросил соединить его с корреспондентом, ведущим колонку гурмана. С тем самым, который так расхвалил заведение тёти Полины, благодаря чему оно стало пользоваться большим успехом. Э, Уильямс, хороший был человек. Заставлял меня печатать редкие рецепты. А нынешний редактор помешан на чипсах и кетчупе. Бил Уильямс спросил меня: "Не знаю, может быть, он шутил. Не знаю ли я такого места, куда можно пригласить троих деловых людей на обед?" от которого зависит его будущее. Ну, я и назвал ресторан вашей тётушке. Он прямо от меня и позвонил туда. Денис Кинсер повесил трубку. В голове у него точно мантра крутилось одно слово. О, господи! О, господи! В чём дело? поинтересовалась тётушка. Ты что-то такой бледный. Этот человек, Уильямс, проговорил Кинсер придушенным голосом. Ты перед ним хоть как-нибудь извинилась? Полина Кинсер задумчиво наморщила лоб. Ну, я предложила ему кофе. Кофе, а извиниться, а вернуть деньги, а угостить лучшим поштом века? А задаченная тётушка покачала головой. Нет, я просто предложила ему кофе. Дура старая, зарал перепуганный племянник. Бестолковая старая клуша. Да этот мужик нас обоих разорит. Он в газеты пишет. Я ему обязан, я ему очень обязан. А за вчерашнее он нас разорит, непременно. Это всё ты виноват, упрямо повторила тётушка. Это ведь ты сказал не принимать лодок. В этот же день В Лондоне проходило ежемесячное деловое совещание агентства новостей "Львиное сердце". На совещании присутствовали три грызущихся между собой владельца агентства, менеджерам многочисленных газет и журналов, принадлежащих агентству, и разношёрстные финансовые советники. Редакторов и журналистов на эти совещания никогда не приглашали. Для миссис Робин Доукингс, исполнявшей обязанности председателя, журналисты были всего лишь наемными работниками, недостойными права голоса. Им срочно был нужен новый редактор для ежедневного трубадура, уже четвертый по счету. Миссис Доукингс говорила об этом так, словно собиралась нанять нового дворецкого. Если он будет знать свое место, и так сказать, держать столовое серебро в порядке. Она готова закрыть глаза на его привычку глушить портвейн после обеда. Встревоженные менеджеры пытались тактично намекнуть, что именно пристрастие нынешнего редактора к портвейну и составляет 3/4 проблемы. Русил Моулсли решительно заявил, что овессолом Уильямс Бывший редактор Голоса Котсволда, на которого они поначалу рассчитывали, теперь отпадает. Эф Гаррольд Филл заявил ещё энергичнее, что Авесалом Уильямс в свои 33 года слишком молод, имеет слишком много учёных степеней и не способен настоять на своём. Кто-то из менеджеров затаил дыхание. И не в последнюю очередь, толковое, но не имеющее возможности свободно развернутся женщина из ежедневного трубадура они по опыту знали что если филд и моудли выступают против чего-то миссис робин докинс непременно выступит за как держатель самого крупного пакета акций она будет настаивать на своём и мужчины пожмут плечами и сдадутся Менеджер ежедневного трубадура знала, что большинство хороших редакторов достигают расцвета именно в 30 с небольшим. Что талант редактора, так же как талант дирижера, либо он есть, либо его нет. Менеджер выслушала мистера Филда, жалующегося миссис Доукингс, что этот Уильямс даже писать не умеет. Потом прочла отрывок одной из статей, которой мистер Филд размножил на ксерокс и подшумок раздал всем присутствующим и поняла, что этот Уильямс несомненно талант. Писать не умеет? Да это же на диссертацию тянет. Она подняла глаза и увидела, что Ф. Гаррольд Филдс смотрит на неё. Он улыбнулся. Он всё-таки хочет этого Авеса Лома в редакторы, подумала менеджер. А тем временем гнев Дениса и Кинсера против тётушки постепенно усиливался, как ожоги от горчичного газа. Он сидел, поставив локти на стол и держась за голову, и лихорадочно соображал, как в случае чего выбираться из пучины долгов. "Это ведь ты сказал не принимать лодок", занудно повторяла тётушка. "Заткнись!" Но "В жопу лодки", рявкнул Денис Кинсер. И его тётушка, облачённая в халат, переливающийся синим, серебром и царственным пурпуром, оскорблённо удалилась поплакать в крошечную гостиную, где стояло всё, что она вывезла из своего старого дома. Всё остальное она отдала Денису. Она не могла вынести его гнева. Она не любила лошадей. Она возненавидела это был проклятый турист из Слотке. Все грандиозные планы Дениса и Кинса строились на том, что ресторан на стержне будет процветать и пользоваться успехом, не взирая на восхваления спортивного корреспондента, предложений поступивших от синдикатов любителей нажиться, не вставая с дивана, не хватило бы даже на то, чтобы заполнить один ряд денников не говоря уже обо всей замечательной конюшне, которую он арендовал, чтобы заставить отделение, выдающее тренерские лицензии, поверить, что у него имеется дюжина лошадей, минимум необходимый для того, чтобы получить лицензию, пришлось взять к себе несколько ветеранов, давным-давно вышедших на пенсию, и ещё несколько попросту выдумать. А Деннис к тому же в припадке свойственной ему спеси пообещал спонсировать двухмильную барьерную скачку на соревнованиях в Марлборо кубок Кинсера. Слава придет. Богатые владельцы проникнутся. Они будут обедать в его ресторане и наперебор посылать к нему своих лошадей. Слава и деньги притягивают новую славу и новые деньги. Ему уже случалось видеть такое. И у него, Дэниса Кинсера, будет и то, и другое. Вся беда была в том, что Кинсер слишком торопился. В это самое утро он разослал сообщения во все газеты, которые хоть немного интересовались скачками. Приглашения, адресованные всем влиятельным журналистам, уже отправлены. Это звать их невозможно получается, что он будет кричать. Смотрите, какой я замечательный. А этот Уильямс это гремучая змея, разъезжающая на лодке, возьмёт и напишет. Смотрите, смотрите, какой мошенник. И все приглашённые журналисты будут издеваться над ним, вместо того, чтобы им восхищаться. Деннис Кинсер застонал вслух.